Затянутое облаками небо за окном сменило цвет серого на ночной черный, а Харуюки все продолжал болтать с Черноснежкой, будто в трансе. О сегодняшних территориальных сражениях, о свежей информации насчет ускоренного мира, о завтрашней гонке. Они не ограничивались темами, связанными с Brain Burst, слухи и события в школе, местные новости с угинами, даже анонс новых моделей нейролинкеров, которые производители выпустят летом 2047 года. Обо всем этом они говорили и говорили и говорили. Но мне кажется... Большие и многофункциональные нейролинкеры, которые сейчас выпускают Это они ставят телегу впереди лошади Ведь этот гаджет изначально задуман таким удобным, что ты его перестаешь чувствовать на шее А новая модель HITOS, которая недавно вышла, даже снабжена съемным внешним контейнером я понимаю, что ты чувствуешь, но сможешь ли ты повторить то же самое, когда взглянешь на характеристики? По слухам, вынеся разъём наружу, они смогли поместить туда КПУ от стационарных компьютеров. э Нет, процессор может быть каким угодно крутым. Это ведь в дуэлях Брейнбёрста не даёт преимущества, правда? Ха-ха... Ну, можно сказать и так, но ещё я слышал о краем уха, что у игроков с новыми нейролинкерами обработка эффектов просто шикарная. П Правда? Нечестно! Это... это просто нечестно! Ну, а что? Ведь нельзя сказать, что у них процент побед сразу идёт в гору, потому что у них картинка красивая. Кстати, я решила тоже сменить свой линкер на новую модель от Ректа, которая выйдет в будущем месяце. Это совсем нечестно честно Сэмпай, а можно я тоже твоим попользуюсь, чуточку. Эй, эй, чужими нейролинкерами пользоваться нельзя И даже если бы я тебе его одолжила, он бы тебе на шею не налез Так здорово От одной мысли, что Черноснежка сейчас принадлежит ему одному, сидит напротив него на диване, кивает, смеётся, держит одной рукой чашку кофе, Харуюки взлетал на седьмое небо. Он продолжал без памяти тонуть в радости общения под названием «беседа лицом к лицу в реальном мире». В наши дни такой стиль общения — большая редкость. А кроме того, ещё полгода назад у него от нервов это очень фигово получалось. Вот почему он не замечал. Тень грусти мелькала в глазах Черноснежки время от времени. Прошло два часа. Время, которое хорошо бы тянулось бесконечно, оборвалось низким урчанием в животе Харуюки. «Ой, уже так поздно. Я засиделась. Тебе, наверное, пора ужинать». Услышав эти слова, Харуюки отчаянно замотал головой. «Не, не, все нормально. Я вовсе не хочу есть». «Грррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Тело вновь придало дух, недовольно заурчав. С мыслью, вот почему я ненавижу это тело. Харуюки прикрыл живот руками, но взять под контроль непроизвольное поведение внутренних органов было затруднительно. Это вполне естественно. Поскольку ты очень активно участвовал в сегодняшних боях, ты потратил много энергии. Тебе нужно восполнить её перед завтрашним днём. Улыбаясь, Черноснежка встала. Больше всего на свете Хруики хотел сказать «Тогда, может, хотя бы поужинаем вместе?». Но всё, что он мог предложить, это замороженная пицца, замороженная дория и пять вариантов замороженного жареного риса по-китайски. При всём желании он не назвал бы это меню подходящим для гостей. Пока Хару Юки в муках размышлял на эту тему, Черноснежка подобрала с полосы сумку и пошла к двери гостиной. Её шаги На миг её шаги показались Харуюке чуть тяжелее, чем её обычная величавая походка. Игла понимания прошила мозг Харуюке. Неужели она на самом деле пришла потому, что хотела поговорить о чём-то другом? А я просто болтал о всякой ерунде и забил этим всё время. Неужели я так увлёкся собственным счастьем и восторгом, что не заметил чего-то важного? Мигом забыв про голод, харуюки раскрыл рот. Но слова наружу не вышли. Как он мог в такой ситуации спросить, не заботит ли её что, как будто напоследок? Он должен был заметить это ещё час назад, ну, хотя бы полчаса. Он должен был захлопнуть свой болтливый рот и ждать, пока Черноснежка что-то скажет. Не отводя взгляда от спины Черноснежки, приближающейся к стеклянной двери в коридор, хруюки безмолвно молился — «Господи, пожалуйста, дай мне ещё шанс!» И тут откуда-то донёсся низкий раскатистый грохот. Источником, конечно, был уже не живот Харуюки. Это был гром. Дёрнув головой, Харуюки выглянул в окно. Он увидел, что густые облака, слабо отражающие огни ночного Токио, были в 2-3 раза белее, чем раньше. И тут же снова раскатился гром, причём ближе, чем в прошлый раз. Глядя на капли дождя, разом высыпавшие на оконном стекле и на затуманившиеся неоновые огни, Харуюки сипло выдавил. «Это... Сэнпай, там дождь очень сильный!» Черноснежка остановилась и искусы, глядя на хруюки прошептала. «А прогноз говорил, что до 12 вероятность дождя не выше 10%. Такие ошибки редко случаются». «Это... А у тебя есть зонтик?» «К сожалению, нет, как видишь». «Прости, но...» Она развела пустыми руками, и Харуюки поверил, что вот сейчас она продолжит фразу «Можно я у тебя его пережду, однако...» «Можно я у тебя зонт возьму на время?» <свистит> «А... Да, да, конечно, не вопрос...» Деревянно кивнув, Харуюки с неохотой зашагал к двери, но тут же случилось ещё кое-что, отчего ноги Харуюки сами остановились. В левой части поля зрения выпрыгнуло окошко с пометкой в виде жёлтого восклицательного знака. О-о, предупреждение о высокой вероятности молний и о сбоях в сети в Сугинами и Сатагае. Да, вряд ли, конечно, в меня ударит молния, но... «Ненавижу лаги в сети, когда я в дороге». И Черноснежка пожала плечами. Когда идёшь по улице с интенсивным движением, очень удобно постоянно иметь перед глазами выводимую нейролинкером DR-информацию о движении в ближайших окрестностях, об оптимальном маршруте до места назначения и так далее, вплоть до пройденного расстояния и затраты калорий. Но когда сеть в плохом состоянии, лаги, наоборот, затрудняют ориентацию. Ха, но уже так поздно. Черноснежка, которая обычно принимает решения и действует быстро, глядела на виртуальные часы и говорила необычным для себя неуверенным тоном. Харуюки следом за ней тоже глянул в нижний правый угол поля зрения. Было 20.07. Очень деликатное время, которое не назовешь ни ранним, ни поздним вечером. Двое продолжали неловко стоять посреди гостиной под шум дождя и раскаты грома, приглушенно доносящиеся из окна. Харуюки вдохнул и несколько раз открыл-закрыл рот. Но всякий раз слова отказывались рождаться. Вовсе незачем было держаться так скованно. «Подожди хотя бы, пока дождь не перестанет и тучи не разойдутся!» Это же совершенно естественное и безвредное предложение, да? Почему же тогда у Харуюки сердце так дико разогналось? Он не видел выражение лица Черноснежки, стоящей в двух метрах в полоборота. «Там колебания, безразличие, напряжение или, может, ожидание чего-то?» ПИН-ПОН Услышав выставленный по умолчанию звуковой сигнал домашней сети, Харуюки съежился от неожиданности. На этот раз появившееся в середине его поля зрения окно содержало текстовое сообщение, присланное через домашний сервер. Отправитель «Мать». Заголовок «Вернусь завтра вечером». Содержание «Сегодня не смогу вернуться, побудь дома один». Третье чудо подряд. Впрочем, это на чудо не очень-то тянуло. Перед выходными мать юки в половине случаев возвращалась домой уже за полночь а в половине вовсе не возвращалась. Однако для Харуюки главным чудом было то, в какой момент пришло это сообщение. Он закрыл окно и выдавил через непослушное горло. «Это... Меня это совершенно не затруднит. То есть... А... Ну...» Харуюки отчаянно пытался придумать, как сказать черноснежке о моей-лим матери, чтобы это не прозвучало как предложение, но тут девушка сама взяла быка за рога. «Нет, скоро ведь придёт твоя мать, и я вам буду мешать, так что я всё-таки пойду». Едва Харуюки это услышал, несколько предохранительных клапанов в его мозгу разом лопнули, и слова выскочили изо рта сами собой. «Не, не беспокойся, потому что мать сегодня не вернется!» В его мозгу тут же проскочила мысль... «О нет, это было слишком прямолинейно. Это всё равно, что я прямо ей сказал, что хочу, чтобы она осталась у меня и переждала дождь». И он ударился в ещё большую панику, но... Даже когда Черноснежка услышала эти слова, она лишь чуть вздрогнула. Потом развернулась на полоборота и, глядя на Харуюки, искоса прошептала. «Ясно. Тогда ещё раз прошу прощения за вторжение. Я воспользуюсь твоим предложением». -ни -ни, -ни, ни ни ничего Все в порядке!» Лихорадочно кивая, Хараюки мысленно возблагодарил мать с ее воспитательной политикой суперневмешательства, а затем принялся молиться, чтобы грозовые туч над головой задержались еще, пусть хоть на лишнюю секунду. Если возможно, хорошо бы на часок, ну, хотя бы на полчаса. Тем временем Черноснежка снова зашагала к двери и чуть быстрее обычного проговорила. Если подумать, мы же завтра всё равно здесь встречаемся. Если я сейчас уйду, это будет просто трата времени. Да, ага. Это просто было бы жутко неэффективно. Что? Нет смысла уходить, потому что всё равно она придёт завтра? Стоп, что она имела в виду? Хрой Юки застыл, как истукан, в неудобной позе. А Черноснежка положила сумку на стул и... Я тогда прогуляюсь до магазина внизу. Оставив эти слова, она покинула квартиру.